Глава 31. Я вернусь весной. На следующий же день Будда посетил бамбуковый лес вместе с несколькими старшими учениками. Это было идеальное место для Сангхи. Густые заросли различных видов бамбука занимали площадь примерно в 100 акров величиной. В центре леса находилось озеро Каландака. Прекрасное место для омовений, стирки, одежды, и медитативных прогулок по берегу. Бамбук рос очень густо, поэтому было достаточно материала для строительства небольших хижин. Все старшие ученики Будды, в том числе Канданна, Касапа и Шарипутра, пришли в восторг от бамбукового леса. Они сразу же начали думать, как лучше организовать монастырь. Будда сказал, сезон муссонов не самая лучшая пара для путешествий. Бхикшу нуждаются в месте, где они могли бы обучаться и сообща практиковать во время сезона дождей. Наличие такого места поможет общине избежать болезней, а также поможет сохранить жизни многим насекомым и червям. Здесь мы не будем наступать на них, хотя они вылезают из земли, спасаясь от воды во время сезона дождей. Я бы хотел, чтобы Бхикшу отныне возвращались на то же самое место в начале каждого в начале каждого сезона дождей мы бы могли попросить светских последователей округи приносить пищу на протяжении этих трех месяцев уединения которые будем проводить здесь им также будет полезно слушать учения даваемой пхикшу так установилась традиция собраний уединения во время сезона дождей Под наблюдением Мадгуляяны младший пхикшу построили хижины для Будды и старших братьев из бамбука, тростника и земли. Хижина Будды получилась маленькой, но довольно удобной. За ней были заросли золотого бамбука, а с другой стороны поднималось чаще высокого зеленого бамбука, дававшего прохладную тень. Бхикшу Нагасамала соорудил для Будды низкую деревянную лежанку. Он также поставил перед хижиной Будды большой глиняный сосуд для омовений. Молодой пхикшу Нагасамала был ранее учеником Урувела Касапы, который попросил его прислуживать Будде, когда Санха перебралась в бамбуковый лес. Шерепутра договорился со светскими последователями Будды из столицы о приобретении большого колокола для монастыря бамбукового леса. Он повесил его на ветвь старого дерева на берегу озера Каландака. Колокол служил для объявления начала занятий и медитации и стал элементом практики внимательности. Будда учил Пхикшу сосредотачиваться и наблюдать за дыханием каждый раз, когда они слышали звуки колокола. Светские ученики Будды помогали различными способами. Касапа объяснил им значение собраний для уединения. Эти собрания дадут всем хикшу возможность практиковать путь освобождения непосредственно под руководством Будды. У них будет время для более интенсивных занятий и практики. В то же время можно будет не опасаться случайно раздавить насекомых и червей, выползающих во время сезона дождей. Вы можете помогать санхе на, на протяжении этих трех месяцев уединения, принося пожертвования пищей. Пожалуйста. Постарайтесь согласовать свои усилия, чтобы обеспечить точно необходимое количество еды каждый день. Не слишком большое, не слишком маленькое. Даже беднейший из бедных, тот, кто может подать только один или два чипати, будет приглашен послушать ежедневную речь от Харми. Собрания удинения будут полезны и светским последователям, и Пхикшу. Касапа встретился со светскими последователями и помог им решить, как распределить пожертвования на весь срок собраний уединения. Он сделал так, что каждый пхикшу получил платье, чашу для сбора подаяния, подстилку для медитации, полотенце и личный фильтр для воды. С первого дня уединения Санха следовала распорядку тщательно продуманному Буддой. и его старшими учениками. Колокол был болзил и в 4 часа утра. Умывшись, хикшу самостоятельно совершали медитативные прогулки. Они последовательно занимались медитацией, сидя или во время ходьбы до тех пор, пока солнце не поднималось над верхушками бамбука. Обычно затем наставал час для сбора подаяния, но как во время собрания уединения пища доставлялась так как во время собрания уединение пища доставлялась мирянами, у пхикши оставалось время для встречи со своими наставниками. Изучение дхармы и обсуждение трудностей, встречавшихся в практике. В наставнике пхикшу отбирались в соответствии с глубиной продвижения и понимания пути. Каждый из старших учеников, таких как Канданна, Асаджи, Касапа, Шерепутра, Мадгуляяна, Вапа и Маханама, руководил пятьюдесятью или шестьюдесятью молодыми пхикшу. У других было от десяти до тридцати учеников. Каждый новый пхикшу получал личного учителя, который считался его старшим братом в практике. Касапа и Шерепутра лично создали эту систему. Незадолго до полудня пхикшу собрались в озеро и становились в ряды, собирались в озеро и становились в ряды, держа свои чаши. Еда делилась на всех поровну. Каждый получал свою порцию, все садились на траву у берега и ели в молчании. Когда обед заканчивался и чаши были вымыты, все поворачивались к Будде. Иногда он обращал свои поучения к Пхикшу, но так, чтобы это было полезно для мирян. В другие дни он обращал свою речь к мирянам, но так, чтобы это было полезно и Пхикшу. Иногда его учение было обращено к детям. Во время этих речей о Дхарме он часто рассказывал истории о своих прошлых жизнях. Иногда вместо Будды проповедь Харма произносил один из старших учеников. Будда же сидел, внимательно слушая, и делает одобрительные замечания, когда Дхарма передавалась ясными и точными словами. После этих проповедей миряне возвращались домой, а Пхикшу оставались, ожидая, пока колокол в полдень не объявлял время для медитации сидя или при прогулке. Хижу практиковали до полуночи. Будда сидел в медитации далеко за полночь. Ему нравилось ставить бамбуковый помост возле хижины и сидеть на нём, на наслаждаясь прозрачным ночным воздухом и особенно лунными ночами. Перед сном он совершал медитацию во время ходьбы вокруг озера. Будди всегда радостному, умиротворённому и спокойному. Не требовалось так много сна, как молодым пхикшу. Касапа также медитировал по ночам. Король Бимбисара постоянно посещал бамбуковый лес. Теперь он не брал с собой много гостей, как тогда в Пальмовом лесу. Иногда его сопровождали королева Видехи и принц Аджитасатру. Но чаще он приезжал один. Он оставлял экипаж на окраине леса и шел пешком до хижины Будды. Однажды, увидев, что Пхикшу слушают речь от Дхарме под дождем, он попросил разрешения Будды построить большой зал Дхармы, где монахи могли бы принимать пищу и слушать учения, не испытывая неудобств. Будда согласился, и строительство зала тут же началось. Он был достаточно просторным, чтобы вместить тысячу Пхикшу и тысячу мирян. Будда и король часто сидели вместе на бамбуковом помосте и вели беседы. Позже Нагасамалу соорудил несколько простых бамбуковых стульев, что позволило Будде принимать гостей с большими удобствами. Однажды, когда Будда и король сидели рядом на этих стульях, король поведал. «У меня есть еще один сын, которого вы пока не видели. Я бы очень хотел, чтобы вы встретились с ним и его матерью. Это не королева Видехи. Его мать зовут Амбапали». а его самого Дживака. Ему скоро исполнится 16 лет. Амбапали живет в Весале, к северу от города Паталипутра. Она не любит затворническую жизнь на дворце, и ее не забудет поддержание престижа. Она ценит только свою свободу. Я оказываю мне некоторую помощь, например, предоставил в их распоряжение красивую манговую рощу, Дживака прилежный и умный мальчик, он совсем не интересуется военными или политическими делами. Он живет недалеко от столицы и учится медицине. Я очень люблю их и надеюсь, что вы тоже полюбите их. О, сострадающий, если вы согласитесь встретиться с Дживакой и его матерью, я попрошу их в ближайшем будущем приехать в бамбуковый лес». Будда мягко улыбнулся, соглашаясь. Король сложил ладони и откланялся. сердцем, преисполненным благодарности. В это же время монастырь Бамбукового леса посетили два особых гостя, приехавших из Капеловастху. Родины Будды. Это были старые друзья Будды, Калудай и Чанна, бывшие его возничьи. Их присутствие внесло особую теплоту в атмосферу монастырской жизни. Будда отсутствовал Уже более семи лет и с беспокойством ожидал новостей из дома. Он спросил Калудай о короле и королеве. Ижудхаре, Нанди, Сундари-Нанда и друзьях. И, конечно, о своем сыне Рахула. Хотя Калудай был все еще крепким и здоровым, его лицо несло на себе отпечаток возраста. Чанна также выглядел постаревшим. Будда долго беседовал с ними, сидя около своей хижины. Он узнал, что Кулудай занимает теперь высокое положение при дворе и является одним из наиболее доверенных советников короля Шутхолханы. Новость о том, что Будда нашел пути проповедовать в Магадхе, достигла Капилавастху два месяца назад. При этом известии все возрадовались, особенно король, королева и Гопика. Король к большому Удовольствие Калудай послал его пригласить Будду вернуться домой. Приготовление к путешествию заняли трое суток. И все это время он не мог спать, он слишком волновался. И Шадхара предложила, чтобы Калудай взял с собой Чанну. Тот был так счастлив, когда Калудай согласился, что тут же, не скрывая чувств, заплакал. Им потребовался почти месяц, чтобы достичь монастырям Бабукового леса. да поведал что здоровье короля в последние годы стало слабеть хотя он сохранил ясность ума у короля было несколько талантливых советников помогавших ему управлять страной готами была также полно сил как и всегда принц нанда стал теперь красивым молодым человеком он был помолвлен с девушкой из знатной семьи его звали Калиани. и ее звали Кляани. Нанда любил роскошную одежду король же был озабочен тем, что младшему сыну не хватает некоторого постоянства и зрелости. Сундаринанда, сестра Будды, стала теперь красивой и грациозной девушкой. Что же касается Ишадхары, то она раздала все свои наряды и украшения в тот же день, когда Будда покинул ее. Она продала все свои ценности и вырученные деньги раздала беднякам. Одевалась она теперь очень просто – Когда она узнала, что Будда принимает пищу не более одного раза в день, она начала делать то же самое. Она продолжала помогать обездоленным. Рахула был теперь очень здоровым и красивым семилетним мальчиком. В его черных глазах сверкали ум и решительность. Дедушка и бабушка лелеяли его так же, как когда-то самого Сиддхартху. Чанна подтвердил все, что Калуда и рассказал Будде. Сердце Будды было согрето новостями из дома. Наконец, Калудаи спросил, когда он возвратится в Кепелавастху. Будда ответил, «Я вернусь по окончании сезона дождей. Я бы не хотел оставлять молодых пхикша до тех пор, пока они не укрепятся в своей практике. После этого собрания, уединения, я буду более спокоен и оставлю их. Но Калудаи, Чанна, «Почему бы вам самим не остаться здесь на месяц и пожить такой жизнью? У вас останется еще много времени для возвращения в Капеловастху. Вы успеете сообщить королю, что я вернусь после сезона муссонов?» Кулда и Чанна с радостью остались в монастыре бамбукового леса. Они подружились со многими пхикшу и смогли познакомиться с радостной и мирной жизнью тех, кто оставил дом, чтобы следовать пути». Они узнали, как практика пути осознания в повседневной жизни насыщает разум и сердце. Калудай провел много времени возле Будды, внимательно наблюдая за ним. Он был глубоко тронут замечательной простотой Будды. Ему стало ясно, что Будда достиг такого состояния, где желание более не преследует его. Будда был подобен свободно скользящей в воде рыбе или мирно плывущим в небе облакам. Он жил полностью в настоящем. Глаза и улыбка Будды были доказательством освобождения его духа. Ничто в этом мире не могло стать ему преградой. Никто не понимал и не любил других людей так глубоко, как он. Калудай увидел, что давний друг оставил его далеко позади в продвижении по духовному пути. Неожиданно Калудай ощутил в себе в самом стремление к ясной и не скованной ничем жизни Пхикшу. Он почувствовал, что готов отказаться от всех чинов, состояний и привилегий, а вместе с ними и от всех забот и беспокойств, неизбежно сопровождавших такую жизнь. Проведя семь дней в бамбуковом лесу, он поведал Будде о своем желании стать Пхикшу. Будда был несколько удивлен, но затем улыбнулся и кивнул головой, соглашаясь. Он почувствовал подобное желание, но, вспомнив о своих обязанностях при королевском дворе, подумал, что должен сначала спросить разрешения Уйшадхары. Он решил подождать, пока Будда не вернется в капеловастху, прежде чем попросить принять его в общину.